Глава 30. Хаос. Мы появились перед вражескими магами весьма неожиданно для них. Те отнеслись к охране своих собственных жизней беспечно и даже не выставили дозора. Настолько, видимо, были уверены в своих силах. Пока наши противники приходили в себя, мы, недолго думая, перешли в атаку. Огненные шары, оставляя дымные следы, устремились к судорожно бормочущим заклятием магам. Мы же взмыли вверх и, честно говоря, чуть-чуть не успели. Прогремевший взрыв говорил о том, что магические бомбы детонировали. А все возвышающаяся башня, в свою очередь, говорила, что, как мы и рассчитывали, до уже замурованных в ее стены бомб огонь не добрался. Только не повезло нам в другом. Мы так и не успели подняться на безопасное расстояние и попали под взрывную волну. Могучая, все сметающая на своем пути сила швырнула наш ковер в бок, и мы, ослепленные и не соображающие ничего от ее рева, кувыркаясь, полетели в сторону от башни, неуклонно снижаясь. Вот когда пригодилось мое заклинание. Я успел короткой фразой активировать его. Падение оказалось мягким. Придя в себя, я огляделся по сторонам. Судя по всему, я находился на одной из улиц по обе стороны которой тянулись изуродованные и обгорелые остовы домов. Каменная мостовая, на которой я сидел, спучилась от жара заклинаний прошлых боев. Вдалеке возвышалась башня. Я ощупал себя и, убедившись, что никаких видимых повреждений, кроме синяков и ушибов, у меня нет, поднялся, сразу окружив себя защитной сферой. Теперь оставалось найти своих спутников. Задача, сразу скажу, не из легких. Я еще раз огляделся. Вокруг ни души. В той стороне, где находилась башня, тишина и дым. Но это и понятно. После взрыва, который мы устроили, вряд ли кто-то остался в живых. Где-то вдали на юге замерцали огненные вспышки и прокатились гулкие раскаты грома. Я вздохнул и произнес следящее заклинание. Перед полетом сюда мы все вчетвером настроили друг на друга подобное заклятие. С их помощью можно было определить местоположение объекта на достаточно большом расстоянии. Ага, вот и первый сигнал. Это оказалось домна, которую отбросило недалеко от того места, где приземлился я. Она тоже, к моей радости, оказалась в полном порядке. А вот Кассел, которого мы вскоре обнаружили, пострадал при падении. Несмотря на то, что я всем раздал заклинания, смягчающие падение, он не успел им воспользоваться. Маг лежал на мостовой в неестественной позе и жалобно стонал. Домна отодвинула меня рукой и быстро осмотрела его. Когда она закончила и, поднявшись, посмотрела на меня, лицо ее было хмурым. Сломана нога, множественные ушибы, мрачно сообщила она. Его надо в лазарет. Весело покачал я головой. Ковра у нас нет. Ты сможешь его подлечить? Хм... Домна задумчиво посмотрела на стонущего кассела. «В принципе, можно попробовать. На ноги, по крайней мере, я его поставить смогу, но нужно время». «Давай тогда мы отнесем его в один из разрушенных домов», — предложил я. «Ты им займешься, а я пока Морти поищу». Домно возражать не стало, и мы оттащили Кассела в ближайший дом, который оказался менее всего разрушен. Оставив девушку лечить нашего друга, я направился на поиски Морти, но тот нашел меня сам. Не успел я сделать и десяток шагов по дороге, как он вырос передо мной словно из-под земли. «Где все?» — поинтересовался он, когда наконец выпустил меня из объятий. Я объяснил ему, чем занимается Домна. «Ясно», — сразу помрачнел мой друг. «Ну, хорошо, что здесь боев нет поблизости. Нам надо с Корзан связаться». «Надо», — кивнул я. «Ну как? Я совершенно не подумал, что гарпи и следящее заклинание тоже не помешало бы». Надо возвращаться к той башне, которую мы спасли, предложил я уже по пути к нашему полуразрушенному новому убежищу. Заберемся на нее, а там уже свяжемся с Корзан. Интересно, хмыкнул Морти. Как ты заберешься? У этих пернатых все входы слишком высоко расположены. Что ты предлагаешь? Осведомился я. Ковер надо искать, предложил Морти. Далеко он упасть, не мог. Улететь на нем вряд ли кто сможет. Он настроен на домну. Но а такого уровня магов здесь больше нет, если только, конечно, волк сам на ковер не наткнется. Когда мы вошли в дом, вид у Кассила стал гораздо лучше. С нашей помощью он поднялся и оперся на наши плечи. В таком составе мы медленно двинулись в направлении башни. «Я не понимаю, Сорн». Волк повернулся к гарпии, которая спокойно смотрела на него. «Ты говоришь, что башню спасли стихийщики?» «Именно». «Но это наши враги», — выпалил маг. Они вместе с гарпией находились в одной из центральных башен, расположенной на южной окраине города и представлявшей собой своеобразный королевский дворец. Комната, в которой шел разговор, напоминала обычное человеческое жилище и была обустроена волхом на свой вкус. Кроме сорн... В комнате находилась Монтр. «Мне не важно, враги или не враги», — отрезала Сорн, неприязненно глядя на волха. «Важно, что они воюют на нашей стороне и приносят нам пользу. Я уже говорила, что для меня главное — независимость гарпий. Я сражаюсь за них, а не за вас». «Знаю, знаю», — успокаивающе подняла руки Монтр. Просто достопочтенный волх беспокоится, как бы эти люди-стихийщики не оказались вражескими шпионами. Эти вражеские шпионы уничтожили пару десятков магов и спасли от разрушения башню. Неплохо, на мой взгляд. Я не хочу больше разговаривать на эту тему. Ко мне есть еще вопросы? Нет, вопросов нет. — произнесла Монтр, остановив порывавшегося еще что-то спросить Волха. Сорн еще раз одарила того презрительной улыбкой и взлетела. Спустя несколько минут Волх с Монтр остались наедине. — Зачем ты меня сдержала? — зашипел на гарпиумаг. Не нравится мне все это. Твоя Сорн как ребенок. Разве можно доверять стихийщикам? Все это наверняка какой-то коварный план. «Может быть», — согласилась Монтр, — «но пойми, что мы зависим от Сорн. И спорить, и тем более ссориться с ней, нам сейчас не с руки. Иначе мы останемся без солдат. Так что придется тебе потерпеть. Придет время, и мы избавимся от нее». Но, однако, договорить Волх не успел. Воздух перед ними замерцал. Из него появилась призрачная фигура невысокой гарпии в полном боевом облачении. «Ваше Величество!» — обратилась так Монтор, проигнорировав человека. «Важные новости! Люди отступили!» «Что значит «отступили»?» — Волх изумленно посмотрел на гостью. «Да, что значит «отступили»?» — словно эхо повторило слова человека гарпия. «Полчаса назад войска противника начали отступление». Сейчас они закрепляются на уже завоеванных ими рубежах. — То есть боевые действия остановлены? — нахмурилась Монтр. — Со стороны противника — да, Ваше Величество. — Лети. Мы скоро будем. Силуэт гарпи растаял. — Ничего не понимаю, — пробормотал себе под нос Волх. — Я заинтригован. — Надо выяснить причину этого. Не сомневаюсь, что она важная. Не представляю себе подобное поведение со стороны Перрона или Грова. Это опытные военачальники. — Я слетаю. Узнаю, что к чему, — произнесла Гарпия. — Давай, — кивнул Волх. — Подожди. Внезапно замер он, превратившись в статую. Монтор поняла, что кто-то с ним связался, и маг ведет мысленную беседу. — Думаю, мне пришла пора появиться в столице, — заявил маг, когда этот сеанс связи закончился. «Кто это был?» Со мной связалась Тина. Она сообщила Перрону, что готова принять его ухаживание. А он, в свою очередь, сообщил, что едет по делам в столицу. И еще. Тина говорит, что в столице происходит что-то странное. Говорят, что ночью высадились какие-то наемники. Захватили дворец и низложили короля. Но это слухи. Их надо проверить» я сделаю это лично. — Ты что? — испуганно посмотрела на него Монтр. — С ума сошел. — Не переживай, — улыбнулся Мак. — Я аккуратно. Мы должны все выяснить. К тому же я в любое время могу вернуться. — Только прошу, осторожнее, — вздохнула Гарпия. — Хорошо, мамочка, — рассмеялся Волх. — Мамочка, — возмущенно фыркнула Гарпия и взлетела вверх. Волх произнес заклинание, перед ним появилось багровое окно портала, которое приняло в себя мага. Ковер мы нашли быстро, он спокойно лежал метрах в пятидесяти от башни и даже почти не обгорел. На огонь лишь немного лизнул его правый бок. Когда домно устроилась на нем и прошептала заклинание, он сразу поднялся над землей. Отлично, расплылся в улыбке Морти. Нарвем когти отсюда. Куда летим? Осведомилась Домна, когда мы все устроились на ковре. Полетели в башню, откуда вернулись. Предложил Кассел, который полностью пришел в себя, если не считать того, что на ноги встать он мог только с посторонней помощью. «Похоже, это действительно единственный выход», — поддержал его Морти. «По крайней мере, туда может вернуться Сорн». «Летим», — кивнул я. «Сказано, сделано». Домна направила ковер на возвышавшуюся вдали башню. «Смотрите!» — вдруг выкрикнул Морти и показал рукой вниз. Я посмотрел вниз и увидел, как разрушенные улицы наполняются вооруженными людьми. Эти потоки катились к выходу из города, но, не доходя до него, разливались по улицам. «Я так понимаю, войска Перрона отступают», — удивился Морти. «Похоже, так», — не менее удивленно произнес я. «Что-то случилось», — вставила Домна. — Весьма глубокомысленное замечание, — улыбнулся я. — Чисто женская привычка произносить вслух то, о чем другие уже знают. В следующий момент я почувствовал, что меня кто-то вызывает. Странно. Никому, кроме своих спутников, я следящее заклинание не давал. Я открылся, и в моей голове зазвучал обрадованный голос. Голос принадлежал Корзан. В этом я нисколько не сомневался. — Слава богам! Я вас нашла! — крикнула она. «Вы где находитесь?» «Летим к башне, в которой с Сорн встречались», — сообщил я. «Хорошо. Летите туда и ждите меня около башни. Я подлечу туда». Войска Кантенбро отходят и укрепляются на своих первоначальных рубежах. На этом наша беседа закончилась. «Кто?» — коротко поинтересовался Морти, от которого не укрылась моя беседа. Я в двух словах изложил наш разговор с Корзан. Что значит отходит? удивился Морти. Странно. Перрон испугался. Ага, хмыкнул я. Наверное, узнал о нашем прибытии и сразу отступить решил. Почему нет? рассмеялся Кассел. Мы же могучие и страшные. Если бы все так просто было, покачала головой домно. Кстати, заметила она, мы уже почти на месте, а? Вот и Корзан». Я повернулся и увидел кружащую около башни Гарпию. Увидев нас, она подлетела к ковру. Войска Перрона отступили. Боевые действия в связи с этим прекращены. Вы должны вернуться в храм Гарпий. У королевы к вам срочное дело. — Что за дело? — осведомился я. — Я не в курсе, — призналась Корзан. — Летите из города по направлению к храму. Там вас встретят. — А ты? — спросила Домна. — У меня своя работа, — пожала крыльями Гарпия. — Летите там вам все объяснят». С этими словами она улетела. Мы переглянулись. «Ты чего-нибудь понимаешь?» спросил я у Морти, и тот отрицательно покачал головой. «Остается последовать совету Гарпии», заметила Домна. «Устраивайтесь поудобнее, мы летим обратно». Ковер развернулся и устремился назад, туда, откуда мы прибыли. Полет оказался спокойным, никто на нас не обращал внимания, хотя несколько раз недалеко от нас пролетали отряды вооруженных гарпий. Но дальше провожание подозрительными взглядами дело не пошло. Наконец мы перелетели через стену и, вырвавшись из дыма, затянувшего стрикхост, направились к горам.